В царствовании Анны Иоанновны в целом Петербурге не было ста карет, при императрице Екатерине их было более четырех тысяч. И ездили тогда в них шестериком с двумя форейтерами на унос. Передовой форейтер был важное лицо. Ему вменялось в особую честь и было в тоне при разъездах с балов никак не выдавать или острамить своего господина, но непременно вывести его первого, хотя бы в разбитой карете». При разъездах тогда не было полиции, а потому беспорядок, давка, крик, свалка доходили до невероятия. Не только вдребезги ломали экипажи, но давили насмерть лошадей и людей. После каждого бала, если крепостные кучера кого-нибудь задавили, то хвастались как будто выигранной победой. Сцены этого рода чаще всего происходили на Царицыном лугу, где находился театр и у дома Апраксина, у которого знать часто танцевало. С воцарением императора Павла варварская мода езды с форейтерами быстро приутихла и не слышно было больше громких криков «Поди, поди!». Зато со смертью Павла опять все экипажи на улицах перестали смотреть немецкими и французскими закладками, но тотчас появилась вновь старая русская упряжь с кучерами в русских костюмах и форейтерами на передних лошадях. И все эти экипажи с прежней быстротой и с криками форейтеров понеслись по улицам. Впрочем, потребности у простых граждан в то время не были так прихотливы, как у бар. И извозчичьи экипажи летом состояли из роспусков или волочков, вроде ломовых дрог, с фартуками для завешивания ног от грязи. Постепенно после этих дрог образовались одноколки и дрожки. Зимой усанки были также самого первоначального вида. В извозчичьих одноколках надо было править самому. Извозчик стоял сзади. Дрожки имели ступеньки, спинки и подушки. Хорошие извозчичьи экипажи были покрыты плисом, убраны франьями и раскрашены пестрыми красками. Извозчики носили летом шляпы с желтыми лентами, а зимой желтые шапки. Одеты были они в кафтаны с желтыми кушаками. На спине между плечами висела из белой жести дощечка, на которой масляными красками была написана часть города, и где извозчик стоял, и номер. За такой билет извозчик платил ежегодно в управу благочине 2 рубля. Цена за проезд была самая ничтожная. Например, от Невской лавры до Адмиралтейства 2 гривны 6 копеек. На извозчиках в старое время не находили и ни низким ездить даже вельможи. И нередко извозчик тащил на своей кляче и первого сановника, и простого мужика. Одни только майоры и асессоры считали обязанностью ездить по городу на четверках. так как восьмой класс позволял им в первый раз эту роскошь. Что же касается езды на почтовых, то такая у нас процветала и отличалась необыкновенной скоростью. Еще Герберштейн писал в 1516 году, что он из Новгорода до Москвы проехал 600 верстов 72 часа. Рассказывают, что Екатерина II, желая удивить скоростью езды в России императора Иосифа, приказала найти ямщика, который бы взялся на перекладных доставить императора в Москву за 36 часов. «Такой ямщик нашелся и был привезен к государине. Берусь, матушка, — сказал он, — доставить немецкого короля в 36 часов, но не отвечая, будет ли цела в нем душа». При императоре Павле вышел приказ выслать всех извозчиков из города. Приказ этот последовал по донесению императору, что один извозчик задавил прохожего. Видя крайнюю необходимость в них, и скоро опять воротили, но запретили им дрожки, а велели иметь коляски. Извозчики, впрочем, нашлись. Сняли подушку с дрожек, навязали на них сверху сани, вот и вышла коляска. В то время поездка за 20-30 за верст по ухабам, пескам и бревенчатой мостовой представляла немало трудностей, и люди богатые в такой путь выезжали целым караваном, с поварами, кухней, с приспешниками. Когда граф Шереметьев женой ездил в Москву, то всегда в одной карете с ним сидели шут и дура. Многие уродливые привычки старины тогда еще исполнялись свято, и какой-нибудь псковский помещик выезжал в деревню с целой свитой. Например, впереди ехала восьмиместная линия, восемь лошадей. За линией следовала дорожная карета, потом коляска, две кибитки и в заключении огромная фура, из украшенная колоссальным гербом. Фура наполнялась скарбом дворни. В числе последних находился один настоящий казак, один такой же гусар, два собственных казака, переряженных из конюхов, и человек пять солдат, выпрошенных в отпуск у разных начальников. К ним прицепляли сабли, шпаги, кинжалы. Тогда еще не умолкали слухи о разных разбойниках и дорожных удальцах.